8. Идея пришла неожиданно посреди ночи. Дом в Челси. За время их брака Карл постоянно то покупал, то продавал недвижимость, и поскольку в этом доме вечно шел ремонт, они там ни разу не останавливались. Во вчерашнем хаосе Ниша и не вспомнила о его существовании, но ей нужно где-то жить, пока все утрясется. В каком бы состоянии ни был тот дом, в любом случае там лучше, чем в Тауэр Примавера. Внезапно вспомнив о нем в 2.14, Ниша преисполнилась облегчение. Ключа у нее нет, но если рабочие на месте, они впустят, а если нет, можно вскрыть замок. «Ни один полицейский в мире не станет обвинять владельца во взломе собственного дома». Ниша лежала без сна, планируя следующий ход. Попасть в дом, найти адвоката, вернуть сумку с туфлями и устроить Карлу веселую жизнь. Последняя мысль, наконец, убаюкала, и ей удалось продремать до семи. Приняв душ, она натянула вчерашнюю одежду и спустилась в ресторан на завтрак в формате «все включено». «Что значит, у вас нет меню?» Ниша смотрела на официантку, которая, моргнув, отвернулась. Ниша не ела ничего со шведского стола последние двадцать лет. И на то немало причин. Продукты самые дешевые. Жирные яйца в масле, постоянно под подогревом, бледные сосиски на металлических подносах. Незнакомцы нависают над стальными контейнерами, роняя в них волоски или частички кожи. Это всегда было для нее худшим кошмаром. Пока не пришел голод. Это не фоновый легкий голод, с которым она успела житься, а непривычный, от которого кружится голова и дрожат руки, и все мысли крутятся вокруг еды. Ниша стояла в заполненном людьми зале, где подавали завтрак. Стулья в полиэтиленовых чехлах, на ярко желтых стенах надписи «Доброе утро» на десятках разных языков. Несмотря на отвращение, желудок рычал и бился, как животное, рвущееся с поводка на волю. Она взяла два помидора, невнятное месиво, под которым написано «Яичница-болтунья», и два хэшбрауна. Затем добавила банан — в них, по крайней мере, никто не копается — и сунула в карман несколько треугольников сыра в индивидуальной упаковке. Мужчина справа выразительно посмотрел на нее, и Ниша в ответ принялась буравить его взглядом, пока он не отвернулся, слегка покраснев. Она унесла тарелку в самый дальний угол, села за стол и начала изучать одну из бесплатных газет, практически не вникая в смысл написанного. За завтраком Ниша вновь прокрутила в голове план. Когда появится дом, понадобятся деньги. Какую-то сумму придется одолжить, пока адвокат не поможет ей добиться своего. У кого бы занять? Ниша с беспокойством поняла. Практически все ее знакомые сейчас — это друзья Карла, разве что Джулиана — Но они не общались больше пятнадцати лет, и та никогда не была богата. Человек от Магды, который должен был обеспечить ей подстраховку, бесследно исчез. Прихлебывая кофе, она ощутила, как ее охватывает паника. Как она до такого докатилась? Ниша заставила себя зажмуриться и начала глубоко дышать, думая о широкой самодовольной физиономии Карла. Он-то, небось, сейчас трескает яйца Бенедикт в лучшем номере. Как же будет приятно вернуть ему всё старицей. Ниша чуть слышно говорила себе, что в ее жизни были вещи и похуже. Ничего, переживет. Когда она вновь открыла глаза, у столика появилась женщина с кухней и скучающе произнесла... Не забудьте выбросить все с подноса в мусорный бак, как закончите. Ниша не сводила с нее взгляда долгие три секунды. На лице все еще отражалась мучительная внутренняя борьба. Наконец, сделав глубокий вдох, она подняла поднос и, выпрямившись, направилась мимо женщины к бакам. Используя оставшуюся мелочь, Ниша села в автобус и опустилась на одно из передних сидений, старательно игнорируя других пассажиров. Вышла у моста Челси и десять минут шла пешком до небольшой площади. Вполне приемлемо. Белые здания с лепниной, симпатичные бутики и приличные кофейни. Флорист продавал изысканные букеты из синих гортензий. Было бы неплохо поставить такой на обеденный стол, когда попадет в дом. Ниша размышляла, на какие процедуры записалась бы в салон красоты неподалеку, все бы отдала за хороший массаж. Ничего, в обозримом будущем она переживет без него. Наконец, Ниша вышла в аккуратный двор, тихо радуясь мирной картине. Няне гуляли с хорошо одетыми детьми. Пожилая женщина шла с таксой. По крайней мере, здесь знают толк в комфорте. Какой контраст по сравнению с грязным и шумным отелем. Вот и он. Дом номер 57. Ниша остановилась у ворот и подняла взгляд, смутно припоминая, что видела его на снимках у агента по продаже недвижимости. По параметрам Карла довольно скромный, но он купил его из-за расположения. Ниша тогда с улыбкой кивнула и заметила, что дом прелестный, впрочем, говорила так о любых покупках мужа. У Карла чуткий сон, и он предпочитал жить возле тихих улочек, где почти нет машин, а еще лучше, если вокруг километры их собственной земли. Она удовлетворенно отметила, что фасадные работы окончены, На окнах ставни нейтральных цветов, а розы в разбитом саду ухожены. Ниша как раз пыталась вспомнить название строительной компании Барингтон, — «Баллингем». Когда передняя дверь ее дома открылась, и вышла женщина, наверное, дизайнер интерьера. Ниша сделала шаг вперед, но почти сразу незнакомка вывела двух маленьких детей. Она заметила у ворот гостю и остановилась. Две женщины смотрели друг на друга, озадаченные, с улыбками, полными непонимания. Незнакомка сдалась первой. «Чем могу помочь?» — спросила она, видя, что ниша не двигается с места. Стройная до худобы, с прямыми волосами естественного оттенка, блонд с каштановым отливом, одетая в дорогие повседневные вещички, как и положено богатой неработающей матери и её смелость поставила нишу в тупик. «Можете объяснить, что вы делаете в моем доме?» Женщина удивленно моргала. С губ сорвался смешок. «Но это мой дом?» «Нет, мы купили его три года назад. У меня есть все документы». Женщина напряглась. «Мы купили его четыре месяца назад, и я тоже могу предъявить письма от агента». Они смотрели друг на друга. Дети глазели то на гостью, то на свою мать. «М -м, «Ерунда какая-то», — произнесла незнакомка, задвинув малышей себе за спину, словно перед ней стоит какая-то сумасшедшая. «Боюсь, вы ошиблись адресом. Пожалуйста, оставьте нас в покое». «Номер 57», — сказала Ниша. «Это мой дом». «Нет, не ваш». «Мой». У обеих вырвались невеселые смешки, словно до них одновременно дошла абсурдность этого разговора. Ниша видела, как женщина изучает ее, отмечая дешевую одежду и скверную обувь, и по лицу пробегает тень, словно ниша может представлять угрозу, к примеру, если ее недавно выписали из психиатрической клиники. Кто вы? напряженно спросила женщина. Меня зовут Ниша Кантер а вдруг с облегчением воскликнула незнакомка Кантер, да именно у вас мы этот дома купили но мы же его не продавали стояла на своем нише ему бы понадобилась моя подпись он бы вздрогнув она вдруг осознала что именно сделал карл о боже улица вдруг ушла из под ног и закружилась вы с вами все хорошо Голос и выражение лица женщины немного смягчились. Она сделала шаг вперед и потянулась к руке Ниши, но та отдернула ее. Она даже в лучшие времена не любила, когда к ней прикасались, а уж когда человек при этом проявляет откровенное сочувствие. Четыре месяца назад, Ниша покачала головой. Ну, конечно. «Послушайте, я думаю, вам стоит обратиться к своему агенту, но этот дом совершенно точно наш. Я могу это доказать. У нас есть бумаги от агента и выписка из реестра прав на недвижимость. Если хотите, могу принести». «О, нет, я... я вам верю», — произнесла Ниша. Стало трудно дышать. Похоже, он планировал это несколько месяцев. Она издала странный звук, похожий на тихий стон, пытаясь удержаться на ногах, а затем вновь выпрямилась. «С вами все в порядке? Может, мне...» — Ниша развернулась, прерывая женщину на полусловие и быстрым шагом направилась к автобусной остановке, чувствуя на себе пристальные взгляды трех пар глаз. «Мама!» Почему ты так рано звонишь? Да еще и за счет абонента. Я же знала, что ты не спишь, дорогой. Ты у нас ночная птица. Как у тебя дела? Супер. Она скривилась. Супер у подростков может означать все. От полного восторга, да только что пересмотрел десяток видео на Ютубе о том, как лучше всего покончить с собой. Как прошел день? Супер. Ниша медлила, но дело не терпит отлагательств. «Сынок, мне нужно попросить тебя о небольшом одолжении». Она слышала в трубке бурчание экрана на заднем фоне. Скорее всего, играет в одну из своих онлайн-игр, которые подразумевают, что надо надеть наушники и орать на сокомандников. «Мне нужно, чтобы ты раздобыл мне немного денег». «Что?» Рэй повторил вопрос, искренне озадачившись. Я. хочу купить твоему папе подарок на день рождения, но так, чтобы он не видел по нашему общему счету, ответила ниша, не моргнув глазом. Ты же знаешь, как он следит за финансами. А что, по своей карте никак? Он явно слушал в полухо. До нее доносились звуки взрывов, а следом выстрелы. Я. «У меня вчера сумочку украли. Я потеряла телефон и все карточки». «Кошмар! Какую сумочку?» — спросил Рэй, вдруг отвлекшись от игры. «Не ботеговинета? нет «Нет-нет, так, старую. Вряд ли ты ее помнишь». «А, ну ладно. Только как? Я не умею деньги переводить. Саша, стрелок слева» ниша объяснила что и как сделать и сын перевел деньги онлайн пока не разговаривали похоже для него это сродни какому то приключению и она с легким чувством вины вдруг поняла что они редко просили его сделать что то полезное Рэй скинул ей 500 долларов ниша опасалась просить больше чтобы не вызвать ненужных подозрений что хочешь купить вопрос застал ее врасплох папе я «Пока не знаю. Просматриваю варианты». «Да нет. Какую сумочку? Вместо украденной?» Он понизил голос. «Новая осенне-зимняя коллекция Сен-Лорана очень неплоха. Среднего размера сумочка через плечо с диагональным объемным узором. Она в новом ВОК на сорок шестой странице. Ты с ней будешь шикарна, мам!» Миша улыбнулась, радуясь внезапному энтузиазму. «Я посмотрю, милый. Звучит чудесно. Спасибо. А деньги я верну, как только разберусь с текущей ситуацией». Короткое молчание. «Кстати, когда приедешь домой?» «Скоро, малыш, скоро. Саша восьмого уезжает. Я не могу торчать тут без него. Он единственный адекватный парень. Все остальные знаю. Я разберусь, обещаю. Люблю тебя». Рей вернулся к игре. Ниша положила трубку и с облегчением выдохнула. Еще три ночи у нее будут жилье и еда. Можно немного выдохнуть. Она села на постель и ощутила, как привычная мягкость после разговора с сыном постепенно исчезает под натиском мыслей обо всем, что случилось за день. Что ж... Она почистит зубы в этой жуткой ванной. После зайдет в тренажерный зал, вдруг сумку вернули, а потом найдет чертовски хорошего юриста. Никто не передавал никаких сумок. Ниша шла пешком пятьдесят две минуты. Она зла, промокла от пота, от куртки чесалась шея, и судя по тому, как девушка разговаривала с ней, явно что-то нечисто. «И что вы собираетесь предпринять? Там пиджак от Шанель и туфли работы Кристиана Лабутена, и сама сумка — оригинал Марк Джейкобс в самом-то деле!» Та дарила ее вроде бы приветливым, но равнодушным взглядом, который ясно говорил. «Я выскажу все свое частное мнение на твой счет, как только ты уйдешь». Она заученно улыбнулась без малейшего тепла. Не очень жаль, мадам, но на стенах все-таки висят таблички, предупреждающие, что мы не несем ответственности за то, что пропадает в раздевалках, и мы всегда советуем посетителям запирать ящички и следить за своими вещами. От снисходительного тона Ниша захотелось накинуться на нее с кулаками, перегнувшись через стойку. Но я охотно включу этот случай в книгу инцидентов, — добавила девушка. В книгу инцидентов? Обычно в нее вносят незначительные травмы, но я впишу туда это происшествие, и тогда, если или когда вашу сумку вернут, дежурный администратор будет знать, что она принадлежит вам. Можете указать личные данные, и я прослежу, чтобы с вами связались в случае обнаружения. Тон, которым она произнесла последние слова, окончательно убедил Нишу, что на обнаружение в ближайшее время рассчитывать не стоит. «Вы оказали мне неоценимую помощь», — с сарказмом ответила она. «Я буду на связи. Как минимум, чтобы побеседовать с тем, кто у вас отвечает за обучение обслуживающего персонала». Ниша выскочила благодаря небеса за то, что не стала зря тащить сюда чужую сумку. Она забрала деньги, пересланные Рэем из пункта выдачи, купила дешевую мобилу в ближайшем ломбарде, карточки для пополнения счета в супермаркете и в три часа дня по интернету в гостинице набрала номер Леони Уитман. После ничего не значащей болтовни и деланного восхищения ее последними постами в Инстаграме Леоне жаждала внимания, как любая женщина с ее объемами, которая позирует в бикини на яхте своего мужа. Ниша спросила: не может ли она посоветовать хорошего адвоката для бракоразводного процесса? сноска социальная сеть инстаграм запрещена на территории российской федерации так как ее деятельность признана экстремистской моя ассистентка разводится произнесла она доверительно понизив голос у нее тяжелая ситуация и я бы хотела помочь чем смогу такая славная женщина хочется защитить ты так добра к своим работникам вздохнула леони я вот не смогла выносить общество марии когда от нее ушел муж она была такой хмурой постоянно пряталась в шкафу и плакала честно я была готова ее уволить она разрушила всю атмосферу в доме «О хорошем ассистенте не грех и позаботиться», — улыбнулась Ниша, виновато вспоминая Магду. Она поспешно записала номер и как можно быстрее распрощалась. Вроде бы ничто в голосе собеседницы не указывало, что она осведомлена о том, на что намекала Анджелин Мерсер. Но у Леони в любом случае язык без костей, поэтому нужно действовать быстро. Саул Лавинстейн, уважаемый специалист по бракоразводным процессам из Нью-Йорка, ответил на звонок. Она догадывалась, что так и будет, несмотря на то, что сегодня выходной, особенно учитывая, кто ему звонил. По телефону голос звучал низко и обворожительно, методично, доверительно, как и положено человеку, выслушавшему на своем веку немало будущих бывших жен. «Чем я могу вам помочь, миссис Кантер? Миша объяснила ситуацию, стараясь говорить как можно более спокойно и отстраненно. Но стоило ей услышать собственный рассказ, как глаза, вопреки всему, начало щипать. Ярость и чувство несправедливости словно застряли в горле сливовой косточкой. «Не спешите, не спешите!» увещевал он мягким тоном, и даже это приводило в ярость. Карл посмел превратить ее в одну из тех женщин, которые рыдают, что муж их бросил. Как он только мог, и все такое. Но он не может так со мной поступить, — закончила Ниша. И я практически уверена, что он не имеет такого права. Мы женаты почти двадцать лет. Он не может выгнать меня за дверь без единого доллара. Я его жена. Ловинстейн начала расспрашивать об общей недвижимости, и Ниша перечисляла то, что удалось вспомнить сходу. Двухуровневая квартира в Нью-Йорке, дом в Лос-Анджелесе, вилла в Хэмптонс, яхта, машины, частный самолет, офисные здания. Нет, она не знала, во сколько оценивается его бизнес, да и чем он вообще занимается, но честно постарается предоставить нужные сведения. Саул Ловенстейн, помедлив, вернулся к разговору. Его голос звучал ободряюще, словно все это небольшое неудобство, которое можно с легкостью разрешить. Что ж, перспектива вознаграждения за такое дело наверняка расшевелит даже самые медлительные умы. «Итак, первое, что мы можем сделать, чтобы как-то облегчить вашу ситуацию, направить письмо с требованием доступа к общему счету. К счастью для вас, миссис Кантер, в Лондоне законы о расторжении брака одни из самых справедливых и объективных в мире. Вы получите, если не половину, то весьма солидный процент его доходов за последние 18 лет». Миша закрыла лицо ладонью. «Какое облегчение, мистер Ловенстейн! Вы не представляете, какое потрясение я пережила!» «В этом я не сомневаюсь. Нам нужно также подыскать вам жилье, пока будем разбираться с этим неприятным делом. У вас есть какая-либо собственность в Англии?» «Была», — отвечает Ниша. «Похоже, он все продал». «Вот как?» Жаль, большинство судей стараются не выгонять женщину из дома, который был общим в годы брака. Миша слышала, как он делал пометки во время разговора. Где-то на заднем плане вопила сирена, что часто бывает в Нью-Йорке. От чего то ей вдруг отчаянно захотелось домой. Итак, вы сказали, что охранник мужа отдал вам документы о разводе. Можете зачитать мне первую страницу? Ниша послушно читала, опустившись на кровать почти в трансе, пока адвокат слушал и делал пометки. Она размышляла, что ей делать, когда проблема решится. Сначала заберет Рэя, может ненадолго привезет в Лондон. У нее не было ни малейшего желания возвращаться в Штаты, где бесчисленные сплетники, едва услышав новости, найдут предлог ей позвонить исключительно ради удовольствия почесать языками. «Нет, лучше они с Рэем устроятся здесь, пока не поймут, как жить дальше». «Миссис Кантер?» — голос адвоката вырвал ее из размышлений. «Это бумаги, которые он вам передал?» «Да», — ответила Ниша, — «никаких других у меня нет». Он вздохнул. «Похоже, они оформлены в Америке. Вероятно, он подготовил все в США. К сожалению, американское бракоразводное право устроено иначе». «Что это означает?» «Будет сложно оспорить доступ к банковским счетам». У вас недостаточно связи с Британии, чтобы на вас распространялось действие третьей части закона о бракоразводных процессах 1984 года, на которые я хотел предложить вам сослаться. Дела, подразумевающие применение заграничных практик, известны своей сложностью. Мы, конечно, могли бы попытаться добиться своего через суд. Однако заставить мистера Кантера явиться туда не сможем, особенно если супруг решит вернуться в Соединенные Штаты. Мы можем лишь направить ему письмо с требованием устранить нарушение». «Карл их даже не открывает. Вы не понимаете, мистер Ловенстейн. Он считает, что правила писаны не для него. Я двадцать лет наблюдала за ним. Он делает, что хочет, всегда, и гордится этим. Карл не терпит неудач». Саул Ловенстейн снова тяжело вздохнул. «В таком случае, боюсь, ваши дела плохи. Я вижу немало высокопоставленных клиентов, миссис Кантер, и обычно все происходит по одной схеме. Муж, чаще всего, к сожалению, инициатором является. Муж избавляется от всего имущества через офшорные фирмы на Каймановых островах или в Лихтенштейне, а жена пытается доказать, что имеет право на половину собственности, которой уже нет и в помине, гоняясь за ним по всему земному шару. «К тому же есть еще проблема». «Какая?» — спросила Ниша, у которой голова шла кругом. «Что за проблема?» «Без денег, миссис Кантер, вы не сможете оплатить мои услуги». Ниша замерла. «Я очень богата. Вы получите свои деньги». «Я берусь за дела подобного уровня только после внесения солидного аванса наличными» но прямо сейчас у меня ничего нет. Он заблокировал все счета, как я и сказала. Мне очень жаль, миссис Кантер. Без аванса я не могу ничего сделать. Если вы разберетесь с финансовым вопросом, я буду счастлив взяться за ваше дело. Помимо этого, боюсь, мне сейчас нечем вам помочь. Насколько я знаю, ни один адвокат, который стоит своих денег, не станет работать с вами на таких условиях. У нее пропал дар речи. На один страшный миг Ниши показалось, что она сейчас разрыдается. Адвокат подождал несколько секунд, прежде чем вновь нарушить тишину. «Это стандартный образ действий среди людей вашего уровня, миссис Кантер. Муж думает, сейчас я ее втопчу в пыль, уничтожу, так что она будет рада любым условиям согласиться на все. Похоже, именно по этой схеме и действует ваш супруг. Если положение совсем отчаянное, вы можете обратиться в полицию, к примеру, или в американское посольство. Я не хочу впутывать в это полицию, Ниша закрыла лицо свободной рукой. Я не понимаю, шепчет она, не понимаю, почему он это сделал. Адвокат вздохнул, затем произнес тихим и доверительным тоном. Судя по моему опыту, следует присмотреться к ассистентке. Его личной помощнице, уточнила Ниша, чувствуя, как по телу бегут мурашки. Но молода, красива. Ниша вспомнила Шарлотт, молодую, сияющую безупречной кожей и гладкими волосами, собранными в хвост. Ее листивую улыбку, которая появлялась каждый раз, когда Ниша входила в офис. Ассистентки знают обо всех потребностях мужчины, всех его желаниях и делах. Они в курсе, куда уходят деньги». Мне очень жаль, миссис Кантер, но в подавляющем большинстве случаев причина кроется именно там. Я надеюсь, вы сумеете разрешить это недоразумение, и, разумеется, я всегда готов вам помочь. — Если я достану средства на аванс, — уточнила Ниша, — если вы достанете средства на аванс. Он закончил разговор как человек, берущий по 800 долларов в час, но знающий, что за эту консультацию не получит ни цента. Ниша осталась сидеть на дешевой синтетической простыне. В тишине было слышно лишь ее тяжелое дыхание.